Глава восьмая Мимикрия Выслушав рассказ горя психолога я достал из холодильника маленькую бутылочку водки, которую опрокинул в стакан. Взглянул на лицо девушки с потекшей тушью, задумался. За аквамаринами Юпитера тянется кровавый след на протяжении всей истории их существования. Вот и я, вольно или невольно, имею в шкафу скелет, причем в буквальном смысле, а не буквально несколько скелетов, загубленные души теперь на моей совести. Хотя я не испытываю угрызения совести при этом. Выпив водку одним залпом, я прошелся по комнате, краем глаза продолжая наблюдать за пленницей. Что же у нас получается? Эта тройка почти подростков, в принципе, не представляет мне угрозу. Они не знают, кто я такой, где живу, вообще ничего обо мне не знают. Аквамарины этой снежанной я, естественно, заберу себе, а она без них никто, пустышка. Вряд ли сможет меня найти, да и пытаться не будет. Я ее вон как запугал, что походу лужу под собой наделала. Как-то странно блестит ее коротенькая юбочка. Очень похожи на влажные разводы. Парни так вообще даже не в курсе, зачем сюда пришли. Наверняка находились под воздействием кристалла. Поэтому и вели себя так смело. Но вот что произошло со мной. Откуда я знаю, как и куда бить ножом? Как я угадал марку пистолета? И так почти профессионально уложил всю троицу на пол. Это ни в коем разе не похоже на меня. Охрана в Нижнем Новгороде не в счет. Там мне банально повезло, я всех вырубил с помощью электричества. Взял со стола запчасти пистолета, быстро собрал его, совершенно не прилагая к этому голову. Руки сами знали, что делать. Вставил магазин в рукоятку до щелчка, передернул затвор, досылая патрон в патронник. Покрутил пистолет в руках, моторика сработала так, как будто я держал это оружие не первый раз. Прислушался к себе после проделанных манипуляций. Ничего не ощутил, вроде все как обычно. Внутри я был по-прежнему собой, только откуда появились такие навыки, непонятно. «Дяденька, отпустите меня, пожалуйста!» Перестав рыдать, вдруг неожиданно выдала Снежанна, со страхом глядя на пистолет в моих руках. Жалости совершенно не было, я посмотрел на нее безразлично. Еще помнил, что это бестия в женском обличии хладнокровно заставила мать утопить сына, а затем сопротивляющуюся женщину вынудила с помощью магии кристалла повеситься. Если сейчас поменяться с ней местами, я бы не удивился, что она бы мне приговорила без сомнений, заставила бы застрелиться, ну или удавиться. Но что же действительно делать дальше? Москву я покидать в ближайшие 2-3 дня не собирался. Дома мне надо быть в воскресенье, а сегодня только среда. Так что, по идее, я еще успею проникнуть в квартиру, особо приближенного к императору, чтобы завладеть его аквамарином. Тем более у меня появились новые возможности в виде лешего, невидимость, кристалла, возможность внушать людям свои мысли, управлять людьми на расстоянии. казахстанского аквамарина под странным названием, но я его буду называть просто «Ищейка-лучик», с которым мне не надо искать, где спрятаны аквамарины. Лучик покажет, где и на каком расстоянии. Зазвонил чей-то телефон, изъятых у троицы лежащий на столе. Этот звонок вывел меня из задумчивого состояния. Поставив Ерыгина на предохранитель, я убрал его во внутренний карман куртки и подошел к сейфу. Выгреб из сейфа все, что там было, оставив в ладони кристалл. Остальное распихал по карманам. Заметил еще одну странность. Как только я взглянул на золотой крест, в котором спрятан гиграфан, сразу определил по цвету пробу золота, из которого он был сделан. До сегодня у меня такие знания отсутствовали. Немного постоял рядом с девушкой, на которую смотрел пристально, беззвучно. мысленно внушая ей алгоритм дальнейших действий. Далее срезал пластиковые стяжки на руках и ногах, продолжая наблюдать за ней, готовый в случае ее непредвиденных действий быстренько прирезать ее. Причем я реально готов был это сделать и даже знал, как это провернуть так, чтобы это прекрасное создание отправилось в мир иной за считанные секунды. А я не испачкал себя и полы гостиничного номера ее кровью. Снежанна нерешительно встала, все время поглядывая то на меня, то на нож в моей руке и медленно направилась в ванную, где, не обращая внимания на связанных подельников, умылась в раковине, смывая размазанную и потекшую тушь. Это как раз укладывалось в мои мысленные приказы, поэтому я принялся отдавать приказы лежащим парням на полу душевой, один из которых был, чтобы Паша помог обработать рану сани. Мне необходимо было, чтобы тройка вышла из гостиницы на своих ногах. Как только троица привела себя в порядок и, в принципе, выглядела со стороны нормально, по крайней мере, их внешний вид не бросался в глаза, я распорядился, чтобы они упаковали скелет Георгия, находящийся в шкафу, в черные непрозрачные мусорные пакеты, что были у меня в рюкзаке. Далее я пошел с ними на выход, стараясь идти позади тройки горе грабителей. постоянно держа их сознание под контролем, чувствуя, что от них не идет сопротивление, несмотря на то, что я им вручил страшный груз, от которого им, кстати, предстоит избавиться своими силами. Не думаю, что они после всего, что с ними произошло в номере гостиницы, пойдут со скелетом в пакете в полицию. Проводил утренних непрошенных гостей как можно подальше, где внушил им идти вперед еще пару километров. Сам при этом, развернувшись, вернулся в гостиницу быстрым шагом. Сдал номер, сел в автомобиль и исчез среди многочисленных машин нашей столицы. Оформлен в гостинице я был не на свои паспортные данные, и знал, зачем еду в Белокаменную. Так что постраховаться всегда имел смысл. Вот и пригодилась моя осторожность. Теперь, если кто спросит о том, кто проживал в номере таком-то, ему предоставят данные на совершенно другого человека. На кольцевой мой автомобиль остановил экипаж ДПС. Я знал, что буквально полчаса назад выпил водки для успокоения своей души, которая не находила себе места от последних событий, что со мной произошли. Хотел, как это делал не раз, положить деньги в документы, но вспомнил, что я теперь обладатель «Кристалла». Зажал в ладони аквамарин, взял документы и вышел навстречу полицейскому. «Инспектор посмотрел мои водительские права, хотело было что-то спросить меня, но как только столкнулся с моим взглядом, замер на несколько секунд. Я чувствовал, что сотрудник сопротивляется, но это было не проблемой. Мне лишь стоило мысленно чуть нажать на волю инспектора, и он сдался. «Хорошие вам дороги!» «Протянул мне мои документы полицейские в желтой жилетке». Покидая место проверки, я улыбнулся, предвкушая, как с помощью кристалла решу множество своих проблем. Мой путь лежал к жилому комплексу на Патриарших прудах, куда я в течение часа и добрался. В городе появились жуткие пробки. Квадрокоптер, что должен был разбить стекло в соседнем от моей жертвы доме, вполне предсказуемо исчез. Спасибо Георгию Юрьевичу, что сейчас лежит в мусорном пакете. но он ответил сполна за свою попытку ограбить меня. Не повезло мужику. Как и не везло всю его жизнь, вот я и поставил на этом точку. Горевать о потерянной дорогой игрушке совершенно было неуместно, ведь я приобрел вместо летающей пластмасски куда более ценные артефакты. Один лишь леший с его возможностями стоит столько, что можно приобрести завод по производству реальных вертолетов и самолетов. а не каких-то там пластмассовых дронов. Кое-как, найдя место для парковки, в это время дня это было почти нереально. Опять, как обычно, просто повезло, пока кружил по округе в поисках свободного места. Передо мной выехал джип, освободив приличное по размеру место под стоянку. Главное, что рядом невозможно было припарковаться, и мой автомобиль стоял в одиночестве под деревом в тенечке. Это затрудняло видимость происходящего в салоне машины. Выудив из карманов все аквамарины Юпитера, что теперь я имел при себе, стал их разглядывать. Особенно присматриваясь к новоприобретенным в номере гостиницы на это не было времени. Заодно думать, как с помощью них проникнуть в пентхаус. Кристалл внутри себя имел размытый рисунок, напоминающий часть чего-то большего, закругленной формы, но это не точно. Леший имел рисунок в виде двух параллельных линий коричневого цвета на зеленоватом фоне. Что это было, я затрудняюсь ответить. А вот ищейка лучик точно было частью неба, так как основная часть рисунка – это было серо-синее небо, перечеркнутое сверху вниз падающей звездой. Только взяв в руки ищейку лучик, чтобы рассмотреть ее получше, Увидел, что от нее исходит множество ниточек, большинство из которых были короткими, почти черными по цвету. Они упирались в аквамарины, что лежали на пассажирском сидении. Пять бледноватых, практически прозрачных лучиков, искривляясь, уходили в пространство, выходили через лобовое стекло автомобиля и терялись в ветвях дерева. Направление лучей было в одну сторону, в сторону жилого комплекса, куда я собрался выдвигаться на дело. Это мне сразу дало понять, что в данном жилом комплексе имеются сразу пять аквамаринов Юпитера. Ищейка Евгения из Воронежа просто краснела при приближении к осколку из храма Юпитера, а вот лучик показал мне более подробную информацию. Можно было уподобиться Георгию, раздеться до гола, взять с собой лучики кристалл и отправиться к дому, куда я давно как наметил проникнуть. Но тогда пришлось бы оставить в машине остальные аквамарины, так как нести их такое количество было бы очень заметно для окружающих, особенно летящий в пространстве золотой крест, в котором располагался гиграфан. Ведь невидимым буду только я, а вот остальные осколки Юпитера для всех остальных будут парить в воздухе. Страх потерять аквамарины, вдруг, пока я буду в жилом комплексе, кто-то ограбит мой автомобиль, заставил мне принять другое решение. Расположив артефакты так, чтобы я знал, где что лежит, по своей одежде я пистолет закинул в бардачок, он был слишком тяжелым. Кабуры к нему не имелось, а карман куртки от его веса сильно проседал, мешая нормально двигаться. Мысль засовывать пистолет, как это делают в американских фильмах, под ремень или в джинсы, я сразу опровергнул, почему-то зная наперед, что это тоже неудобно и даже опасно. Да и зачем мне пистолет, когда есть кристаллы и на крайний случай гиграфан? Подходя к контрольно-пропускному пункту, я зажимая в одной руке кристалл, а в другой лучик, удовлетворенно хмыкнул. Лучики от ищейки шли ровными рядами все пять штук в одну сторону одного дома и крыши на нем, где и располагался пентхаус, как оказалось, жирного кота. В груди появилось тепло, как только я понял, что все пять аквамаринов находятся в одном месте, и я как раз туда собирался наведаться. Помахав рукой толстой женщине, одетой в костюм охранника, я вдруг подумал... А подействует ли кристалл сквозь стекло небольшого домика со шлагбаумом и калиткой на магнитном ключке? Естественно, у меня не было пластиковой карты, что используют жители этого жилого комплекса, чтобы попасть на его территорию. Я внушил, вернее попытался внушить женщине, что я счастливый жилец из пятого дома, у которого потерялись ключи, и я бы хотел, чтобы она меня пропустила. Внушение не подействовало, я встал возле калитки, глядя сквозь стекло на охранника в женском обличье, и старался улыбаться так, чтобы во мне не видели угрозу. В конце концов та -то, толстушка вышла на улицу и, с любопытством глядя на меня, подошла почти вплотную, глядя сквозь решетку. Еще раз внушая женщине, что она меня знает и не раз видела, я произнес вслух. «Здрасте, ключи никак не могу найти, не пропустите, я с пятого дома». Хотел было сказать первую попавшуюся на ум квартиру, но опомнился, так как она могла знать людей из этой квартиры, и тогда бы получился когнитивный диссонанс в ее мозгах. Сопротивления я не чувствовал, видно было, что толстушка напрягает мозги и пытается вспомнить меня. Я помог ей, представляя, как прохожу мимо нее утром и здороваюсь, а она кивает головой в ответ. Наверное, мой мысленный образ дошел до нее, так как она расплылась в улыбке со словами. «Конечно, конечно, проходите!» И что-то нажала, открывая калитку. Проходя мимо женщины, я мило улыбаясь, представил, что она хочет кушать. И сейчас немедленно, забыв про меня, отправиться в свой домик охраны, чтобы перекусить. Не знаю, была ли у нее с собой еда, скорее всего, была, так как она исчезла мгновенно, предоставив мне возможность пойти по аккуратным дорожкам не к дому номер пять, а по своим задуманным делам. В этом элитном жилом комплексе в каждом доме имелась консьержка. Господа жители Патриарших прудов могли себе это позволить. Поэтому я приготовился, сжимая кристалл в ладони. Лифт в доме, куда я направлялся, был один и находился не так, как в моем доме прямо по коридору, а рядом с пожилым мужчиной, следящим за порядком в доме, являющимся завхозом, охранником и швейцаром одновременно. Попасть в пентхаус в квартиру своей жертвы можно было только лишь с помощью лифта или пожарной лестницы, которая была всегда закрыта. Владельцы пентхауса так и делали. Заходили в лифт, прикладывали свою пластиковую карту к циферблату и поднимались к себе на крышу. Другие жители не имели такой возможности, если, конечно, у них не было соответствующей пластиковой карты. Я надеялся, что у консьержа могут быть дубликаты ключей, Но проверить эту информацию не успел, помешал Георгий со своим острым, как бритва, ножом. Дед, а именно такого преклонного возраста и был консьерж, только увидев меня, вбраво встал и вытянулся по струнке. Я же, только зайдя в помещение, представил, что бывший военный хорошо меня знает. Более того, он ждал меня, поступила инструкция от руководства, что он должен сопроводить меня в квартиру, находящуюся на крыше. Затем, как я закончу с проверкой кабельного телевидения, проводить меня назад, вниз. При этом находиться всегда рядом со мной, чтобы в богатой квартире я не баловал. Это мне нужно было для того, чтобы дед всегда находился под чарами кристалла. Иначе он может, пропустив меня, оставшись внизу, на своем посту, опомниться и нажать на тревожную кнопку, которой были снабжены все пропускные пункты. Бывший военный, в этом не было сомнений, судя по выправке и поведению, глупо уставился на меня, пытаясь, наверное, что-то сообразить, сочетая мои внушения и свои инструкции, вдруг засуетился. «Совсем вылетело из головы!» Было начал говорить он, нелепо вращая головой, как будто что-то ищет. «Мне следовало заранее в охранку сходить за ключами, а я запамятовал. Подождете, я мигом. Копия ключей от квартиры в пентхаузе в караулке находится». «Понятно. Через лифт в квартиру не попасть». Я сделал внушение по поводу пожарного входа, добавив вслух. «Кабель через пожарный проходит, а мне все равно его смотреть». «Опять дядька завис, пытаясь найти выход». «Хорошо, мне все равно в дежурку позвонить надо. Все двери под сигнализацией, предупредить необходимо». «Вот тебе раз, двери под сигнализацией. Интересно, сколько у меня есть времени, чтобы завладеть аквамаринами? А они ведь стопудово не на полочке в серванте лежат. Наверняка имеется сейф или что-то подобное. Хотя бы разведать нужно. А в случае удачи еще и необходимо успеть уйти желательно здоровым из добычей». Охранка или как дед говорит дежурка в метрах 100 от дома, так что прибегут очень быстро Тем более у них там пункт видеонаблюдения и сейчас они видят, а может и слышат, как я общаюсь с дедом Отступать было поздно, пришлось рискнуть Я кивнул деду, чтобы тот звонил в дежурку по поводу сигнализации пожарного входа Консьерж поднял трубку стационарного телефона, поздоровался с человеком на том конце линии Чувствовалось, что они друг друга знают давно. Старые приятели обменялись парой фраз, не относящихся к делу, уточнили про рыбалку на выходные, куда они собрались втроем. Затем дед все же перешел к делу, сообщив своему товарищу, что сейчас он поднимется на крышу, будет сопровождать мастера по кабельному телевидению. С другой стороны линии уточнили про какую-то заявку, на что дед, находясь под воздействием моих мыслей, ответил — что заявка поступила устная, а журнал «Мастер» придет заполнить позже. Как ни странно, это прокатило, по крайней мере, консьерж, закончив разговор. Взял из стола большую связку ключей и направился к лифту. Поднявшись на последний этаж, я в сопровождении деда прошел по коридору к двери, лестница за которой вела на крышу, где и располагалась надстройка. В ней находилась двухэтажная квартира высокого чиновника Лучки и щеки покраснели, приобрели более четкий оттенок Теперь не было необходимости приглядываться, чтобы их разглядеть Делая вид, что я разглядываю кабель на крыше, хотя в этом не было необходимости Сознание деда и так было под полным контролем кристалла Я направился к бортику, где начиналась территория пентхауса Перескочив невысокие, больше декоративные перила, я приблизился к надстройке на крыше «Стеклянные двери в квартиру оказались закрыты изнутри, поэтому мне не удалось попасть внутрь, куда вели меня красные пять лучиков». Спросил деда, как попасть в квартиру. Обратил внимание, что он зависает, наверняка информация не в его компетенции. Однако он смог ответить э -э, «Только в сопровождении хозяина квартиры, по предварительной заявке в дежурной части». Первый этаж настройки стройке пентхауза был полностью застеклен, окна, двери, стены. Второй этаж уже имел кирпичные стены и почти нормальные окна. Сквозь затемненные стекла было видно, что почти весь первый этаж занимает гостиная с баром и небольшой открытой кухней. На второй этаж вела широкая метров два шириной винтовая лестница, именно туда устремлялись лучики и щейки. Я подумал, как хорошо, что у меня есть теперь ищейка лучек. Со старой ящейкой пришлось бы долго шарахаться по этим апартаментам. Чтобы найти место, где спрятаны аквамарины Юпитера, да и не знал бы я, что их аж целых пять штук. Закрытые стеклянные двери препятствовали проникновению вовнутрь. А я слишком близко приблизился к предметам моего вожделения, чтобы вот так взять и уйти ни с чем. Поэтому мозг лихорадочно работал в поисках выхода из создавшейся ситуации. Разбить стекло, которое 100% находится под сигнализацией, я не решался. Да и сколько времени у меня будет после того, как я его разобью? Минут пять, не больше. А потом как уходить? Мало завладеть аквамаринами, с ними еще нужно умудриться покинуть территорию охраняемого жилого комплекса. Мысль словно стрела прошила мой мозг, а чего я испытал ни с чем не сравнимое удовольствие. Такие чувства испытываешь, когда долго бьешься над трудной, нерешаемой задачей. Вдруг, неожиданно, я бы сказал, внезапно находишь ответ. Тело сразу погружается в оцепенение с легкой и приятной дрожью. Единственное, что в внезапно возникшем ответе настораживало, это то, что я не располагал знаниями, которые привели меня к этому ответу. В памяти откуда-то появились мамонты, шерстистые носороги, бескрайняя саванна. с густой высокой травой, старый могучий лес, деревья которых настолько величественны, что обхватить ствол такого дерева может лишь несколько человек. Я откуда-то увидел поселение, больше похожее на крепость, построенные из могучих деревьев, слонов, покрытых густой длинной шерстью, пасущихся возле этих поселений, словно домашний скот, людей, напоминающих своим внешним видом славян, но ростом те были высокие. Метра три не меньше. Затем что-то произошло. Землю под ногами тряхнуло так, что даже могучие деревья попадали словно травинки на лугу. Строения и крепости рассыпались как карточный домик. Люди и животные не успели прийти в себя, как услышали ужасающий гул со стороны, откуда восходит солнце. Гул словно рев тысячи труб, приближался. Земля под ногами начинала дрожать, сбивая с ног все живущее. Вместе с громким звуком пришла высокая, до облаков, бескрайняя, от горизонта до другого, волна воды, смешанная с грязью, деревьями, телами животных и людей, которая смела все живущее на поверхности, вместе с почвой и глиной на многие сотни километров вокруг. В таком кошмаре не было возможности выжить, никто и не выжил. Движение невообразимого количества вещества на поверхности планеты, заставило двигаться не меньшее количество атмосферы. В том месте, где буквально минуту назад паслись гиганты, образовалась область пониженного давления. Температура практически мгновенно упала до минус 200 по Цельсию, моментально замораживая воду, грязь, трупы мамонтов, многочисленных животных, людей, траву, деревья. Теперь в этом районе на многие века образовалась вечная мерзлота, полюс холода. которые можно до сих пор найти замороженные и неразложившиеся туши животных. Гиграфан, извлекая воду из объектов, до которых он прикасается, тоже создает область пониженного давления. Ведь влага, вода не исчезает просто так, она буквально испаряется из человека, а следовательно превращается в пар, что невозможно при нормальном атмосферном давлении. А вот в вакууме вода запросто закипит при каких-нибудь 15 градусах тепла. Да при нуле закипит, как родимое Получается, гиграфан может работать как холодильник Только его эффективность во много раз мощнее Чем самая крутая замораживающая камера Отсюда покрыта инеем одежда бедолаг И сами высохшие трупы От которых еще долгое время веяло холодом Холодный, словно туман воздух Растилающийся по полу Завораживая своим видом какое-то время Пока не смешается с теплым воздухом сверху Незаживающая рана на ладони от соприкосновения с золотым крестом, который становится настолько холодным, что вызывает мгновенное обморожение кожи. Хорошо, что лишь поверхностное. Мой взгляд упал на пожарный гидрант, расположенный сбоку здания. А все эти мысли пронеслись в моей голове мгновенно. Чужие воспоминания очень старого существа, его мудрость, знания дали мне ответ. Как только я оказался в затруднительном положении. Осознание, что помимо меня в моем теле живет еще кто-то, почему-то не пугали. Оно стало как бы частью меня, моих воспоминаний, совершенно не принося дискомфорта. Кто этот старый и мудрый подсказчик оставалось загадкой, но вот откуда он взялся, я понял именно в этот момент. Георгий соврал мне, когда сказал, что убежал из избушки колдуни, оставив ее в доме со сломанной шеей, но живой. Старую шаманку он перед уходом прикончил окончательно, не подозревая, что таким образом исполнил старый обряд. Старушке дал покой, а существу, что живет очень давно, возможность переселиться в новое тело. Правда, тело Георгия существу не понравилось, только поэтому оно, как только появилась возможность, избавилось от больного раком, туберкулезом и массам других сопутствующих болезней тела. приобретя не только тело молодого парня, то есть меня, но и возможности, которые намного увеличат его перспективы в будущем. Ведь у меня имелись аквамарины Юпитера. Я до такой степени воодушевился, узнав, что во мне имеются знания многих тысяч людей, живших до меня, что смело подошел к пожарному гидранту, решив исполнить то, что мне пришло на ум. Сделал внушение сопровождающему меня деду и передал ему в руки пожарный шланг, Приказал, чтобы он начал поливать пентхаус, а сам открутил вентиль на полную. Давление воды было слишком сильным, настолько, что пришлось помогать деду удерживать оживший пожарный гидран, иначе его неотвратимо кидало из стороны в сторону. Хорошенько, намочив двухэтажный фасад квартиры, используя не одну тонну воды, я убавил напор и приказал деду отойти в сторону и продолжать поливать второй этаж пентхауса. Сам достал золотой крест, намотал на кисть свою куртку в несколько слоев, чтобы не обжечься, взялся поудобнее за верхнюю часть золотого креста и приложил гиграфан к мокрому стеклу, по которому струилась ручейками вода. Раздалось вполне знакомое шипение. Стекающая вода сперва замерла, а затем мгновенно превратилась в пар, который, не преодолев и нескольких сантиметров от стекла, растворялся в окружающем воздухе. словно под воздействием неведомых сил, исчезал из видимого пространства. Молекулы воды, отрываясь от стекла, брали энергию для своего движения из молекул этого стекла. А молекулы стекла, в свою очередь, брали энергию из воздуха внутри помещения пентхауса. От стекла повеяло холодом, не просто холодом, а замогильным. Через стекло можно было наблюдать, как помещение внутри заволокло тяжелым туманом. Диваны, стулья, внутренний интерьер мгновенно покрылись инием, что говорило, что внутри температура воздуха резко упала, на это и был расчет. Не знаю, откуда я это знаю, но был практически уверен, что в помещении сейчас по Цельсию не выше минус 150 градусов. Все, наверное, знают, а может быть я откуда-то это знаю, что электроника при таких экстремальных низких температурах просто не работает. То ли электроны в проводах замерзали, то ли датчики движения, разрыва, преодоления, вибрационные, инфракрасные, акустические теряли при таких температурах свои рабочие свойства. Стекло посыпалось словно лед, по всей видимости не выдержав разницы давления снаружи и внутри. Меня обдало настолько сильным холодом, что перехватило дыхание, пришлось отбежать в сторону. Немного погодя, зайдя в помещение, я понял, что действовать необходимо очень быстро, так как обмороженные уши и нос — это малое, чем я могу заплатить за свою дерзость. Пентхаус напоминал детскую сказку, все вокруг было покрыто льдом, вернее, хрупким идеями. Я старался идти не слишком быстро, так, чтобы теплый воздух снаружи, через разбитое панорамное стекло, шел вместе со мной.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 Комната была без окон, но освещения при этом вполне хватало, и я взглянул на потолок. От увиденного я обомлел и застыл в восхищении от увиденного. Вместо привычного потолка я увидел античную фреску, схождение Юпитера на землю. Теперь я видел, как она выглядела в храме. Здесь было все, и бушущий океан под ногами Бога, и черные тучи, стреляющие молниями, и звезды, и солнце, и луна.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 Два из них точно были ищейками, так как красные камни в потрескавшемся от старости деревянном медальоне, а второй в металлическом жетоне с нацистской свастикой, говорило, что они реагируют на аквамарины вокруг. Третий аквамарин оказался частью китайской фарфоровой глубокой чаши литров на 30, с изображениями императора, наложницы, их быта, естественно многочисленных иероглифов, Сам осколок был размещен на дне этой чаши, впаянный наполовину фарфор. Четвертый намертво пришит к маске для маскарадного бала, сделанной из страусиных перьев. А последний пятый я сразу не заметил, так как он был частью кожаной сбруи, похожей по размеру на лошадиную. Этот аквамарин был укреплен с помощью кожаного мешочка в районе, где у лошади находилась носовая часть. Остальные предметы, также расположены на черных подушечках, не имели аквамаринов, но наверняка были ценны. Правда, чем они так были ценны, было непонятно, а я пришел именно за аквамаринами, поэтому решил не брать эти предметы с собой. Тем более некоторые имели весьма хорошие объем и вес, чтобы их можно было положить в карман. Нести тяжелые и объемные предметы мне было не с руки. Поэтому я с помощью лезвия копья, что лежало на соседней подушке, Отрезал кожаный мешочек с лошадиной сбруи. Буквально выковырял аквамарин из китайской чаши, приведя своими действиями ее в негодность. Так как осколок сидел слишком глубоко в фарфоре, пришлось выдолбить в ней сквозную дырку, отчего произведение искусства потрескалось. Опасаясь брать аквамарин в руки, не зря же его так глубоко посадили в фарфор. Завернул в заранее приготовленный платок.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 Затем направил старика вперед продолжать спуск по пожарной лестнице. Спускаться на лифте я опасался, что меня могут там заблокировать, поэтому пошел пешком по лестнице, видя впереди себя притихшего дедушку-охранника. В скорости буквально на пятом этаже стало понятно, что меня обложили, так как снизу раздался топот множества ног. Сверху такая же канитель. Меня зажимали в тиски, убежать или спрятаться на лестнице было нереально, да и негде. Если только не пройти в жилой сектор и не проникнуть в одну из квартир, ну тогда мне точно некуда будет деваться, в конце концов-то меня вычислят и обложат по полной. Как действует кристалл на большую группу людей я не знал, и рисковать в такой ситуации проверять как-то не хотелось». Хотя, со слов Снежана, на переговорах она могла воздействовать сразу на несколько человек, но это максимум человека три-четыре. А как Кристалл будет работать на взвод вооруженной охраны, оставалось неизвестным. И опять старый, мудрый, внутренний голос подсказал выход. Я разделся до гола, скидывая одежду прямо на лестницу. Аквамарины Юпитера, кроме Кристалла и Лешего, который продолжал держать в руках, росовал по карманам деда-консьержа. глупо смотрящего на меня. Успел как раз вовремя, сверху появилось трое охранников в бронежилетах с гладкоствольными карабинами «Сайга». А снизу слышался топот множества ног, обутых в тяжелую обувь. С дедом не церемонились, сразу сбили с ног, уложили на пол, застегнули наручники за спиной. Я же, пользуясь тем, что невидим, поднялся чуть выше по лестнице и наблюдал за происходящим со стороны». Постоянно держа сознание деда под контролем, чтобы не сказал чего лишнего. «Где второе? Где парень, что с тобой был?» Посыпались с разных сторон вопросы в адрес деда. Лежащий на бетонном полу лестничного пролета дедушка, понимающий, хлопал глазами, пытаясь рассмотреть происходящее вокруг, вертел головой. Через несколько секунд тиски замкнулись, с первого этажа появилась более многочисленная группа вооруженных охранников. Людей на каждом этаже расставил. Послышался грозный вопрос от здоровенного мужчины в черной балаклаве. Услышав утвердительный ответ от подчиненного, что спустился сверху, он взял рацию, расположенную на грудном кармане формы. «Так, всем по этажам! Держать выходы из жилого сектора на лестницу! Никого не выпускать, не впускать! О любых подозрительных событиях докладывать немедленно!» Задержан только консьерж. Объект, что был вместе с ним, до сих пор находится в здании. Малина, Малина, как слышишь меня? Заморозь лифт вокруг здания, чтоб через минуты был щит. Слышишь меня? Из здания не выпускать до дальнейших распоряжений. Малина, Малина, перекрыть все коммуникации, взять под контроль возможные пути отхода объекта. «Мы приступаем к поквартирному обходу. Наших оперов сюда на подмогу, как поняла Мальвина». В ответ по рации ответил мужской голос, что слышит Кракина. хорошо, опера уже в пути, а охрана вся на ушах. Охранники, собрав мою одежду с пола, проверили ее на предметы или документы, что могут меня идентифицировать. Хорошо, что я позаботился об этом заранее и все лишнее оставил в автомобиле. Затем двое охранников, подняв дедушку с пола и, удерживая его с двух сторон, направились вниз. А я, не теряя времени, пошел за конвоем задержанным. Передвигаться босиком было непривычно, но зато от голых ступней совершенно не было шума. Пару раз, ловко увернувшись от охраны, выглядящей в своих защитных касках-брониках черной форме и естественно огнестрельным оружием, очень грозно,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 Так я попал в газель полиции, в которой находился водитель-сержант, следователь-капитан и дедушка, имеющий при себе ценный груз. Как только автомобиль полиции покинул территорию жилого комплекса Патриарших прудов, я выдохнул от облегчения. До этого старался дышать потише, чтобы меня не услышали. Вдушив деду, чтобы он достал из кармана все мои аквамарины, а следователю, что консьерж извлекает из карманов фантики от конфет.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 Для следователя это был совершенно для него понятный акт. Он просто выбросил мусор, что давно мешался под ногами. В ближайшее будущее он даже не придаст этому значения, мгновенно забудет. Только по прошествии времени, когда начнутся поиски улик в виде моей одежды, он, возможно, прозреет, но я буду уже далеко. Сержант-водитель ничего не видел, так как сидел за рулем, а дедушка просто избавился от фантиков в карманах. Проводив полицейскую газель, я, оглядевшись вокруг, вынул пакет из мусорного контейнера и, спрятавшись за пластиковые черные мусорные урны, подальше от посторонних глаз, стараясь не выдавать себя резкими движениями, делая все медленно, плавно, оделся и выпустил из ладони лешего, став опять видимым. Распихал по карманам все аквамарины, тщательно проверив, все ли они на месте, как старые, так и новоприобретенные. испытывая во время этого процесса ни с чем не сравнимое удовольствие и дрожь во всем теле. Но не от прохлады, а отхватившего меня восторга от проделанной работы. Ведь я смог, я от бабушки ушел, от лисы ушел, а от вас и подавно уйду. Я практически неуязвим, аквамерыны делают меня подобным богам на Олимпе. Маскарадная маска никак не хотела помещаться в моих не очень глубоких карманах. Пришлось рискнуть, так как я еще не знал, как действуют недавно добытые аквамарины. Взять в руки копию капли и вырвать ее из перьев, от которых я тут же избавился, выбросив себе под ноги. Еще раз огляделся, перебирая в ладони аквамарин, бывший недавно частью маски. Прислушался к своим ощущениям. Посмотрел в сторону, куда увезли деда на ментовской газели. Подумал, что старого, надеюсь, не очень сильно будут прессовать. Даже почувствовал угрызение совести за то, что так подставил старика. И не спеша направился в сторону, где предположительно стоит мой автомобиль. До своей машины я добрался за полчаса, стараясь вести себя спокойно. Хотя, если честно, хотелось бежать, смеяться, кричать от радости. Только возле своего верного железного друга сообразил, что ключи от автомобиля в своих карманах я не наблюдаю.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 Затем я вышел из автомобиля и, постоянно подбадривая себя, сжимая кристалл в ладони, направился на самое крупное дело в своей жизни, результаты которого мне еще предстоит осмыслить, как только разберусь, что за аквамарины мне достались в том пентхаусе. А ключи? А ключи таки остались торчать в замке зажигания. Меня охватил холодный пот. Я тут же заглянул в салон автомобиля через боковое стекло. В замке зажигания было пусто. В надежде аккуратно дернул за ручку дверь на себя. Машина была закрыта. «Че, старые проблемы?» Послышался позади наглый голос. Обернувшись, я столкнулся с автомобилем серого цвета, остановившегося напротив моей припаркованной машины. Боковое стекло опущено, а на меня смотрит с водительского сиденья самый натуральный гопник. Худачавого телосложения, в спортивном костюме. и шерстевой восьмиклинкой на голове. На пассажирском сидении виднелась практически копия водителя, только без головного убора. Этот тип, жуя жвачку, с наглым видом наблюдал за мной через водителя. Можешь чем помочь, а, отец?» — продолжил говорить водитель. Я немного ошарел, гопник был возрастом примерно такого же, как и я, ну, может быть, на год-два младше, но я явно ему в отцы не годился. «Да все нормально». Буднично ответил я, хотелось побыстрее избавиться от наглой парочки, да заняться своими проблемами. «Ну, на нет и суда нет!» Ответил гопник и покрутил в руках ключи с брелком. Я сразу узнал свои ключи с сигналкой, от сердца тут же отлегло, а парни, сидящие напротив в машине, сразу показались симпатичными. Ого, как вовремя, парни! А я уж совсем расстроился, стою и думаю, что делать, как быть!» Ведь в машину не попасть. Сделал шаг навстречу к своим неожиданно нашедшимся ключам от автомобиля. Водитель вдруг стал серьезным, брови сдвинулись к переносице, а ключ он, перестав вертеть, зажал в ладони. «Отец, ты че? Какие ключи?» Затем вдруг подобрел и продолжил. «А благодарочка-то будет?» Я посмотрел на закрытый автомобиль. Деньги сотовые были в бардачке. «Конечно, ребята будут». «Только деньги в машине!» Ответил я погрустнев, стало понятно, что у меня вымогают деньги. Двое в машине засмеялись. Старые, да у тебя, походу, память отшибла! Нету у тебя денег в машине! Как и чего посерьезнее! А вот за это серьезное наверняка совсем незаконное! И хотелось бы получить благодарочку посориднее. «Так, понятно!» Пока меня не было, мою машину выставили по полной программе. Много на это не надо, имея на руках ключи. Но полмиллиона им показалось мало, решили развести на бабло. Ну чё, миллион деревянных? Как тебе такое предложение? Если что, твои банковские карты у нас, так что моём до ближайшего банка подкинуть. Понятное дело, с картами оказалось посложнее, там пин-код надо знать. Но стоит мне сейчас согласиться, начнут повышать ставки, пока не пойму, что выжили из меня все или почти все. Они наверняка считают, что схватили за яйца жирного кота, у которого в бардачке нашли ствол и явно не кухонный нож. Я вот бы при таком раскладе напрягся, а эти уверены в себе, вон как лыбу давят. И откуда у этих безмозглых столько уверенностей и отсутствие инстинкта самосохранения?» Садиться к ним в машину? Зачем? Ключи, что мне сейчас необходимы, я знаю, у кого. Также знаю, у кого документы, карты, деньги, телефон. А на нож с пистолетом не наплевать. Внутри мое второе «я» улыбалась и забавлялась беспечностью и расслабленностью гопников. За те несколько секунд, что длился этот диалог, я прокрутил не одну сотню способов заткнуть эти наглые ухмылки.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 Решил им посигналить, подбодрить, так сказать. Я продолжил рассматривать аквамарины, остановившись на осколке, что был недавно частью маскарадной маски. Вспомнил, как переодевшись, размещал аквамарины по карманам, а маска со своим жестким оперением. Не хотела помещаться, пришлось оторвать пришитый нитками аквамарин. И именно ведь в тот момент я думал о консьерже, которого наверняка допрашивают в полиции, даже испытал угрызение совести. «За то, что подставил так старика, ну, другого выхода у меня не было. Получается, что я, взяв данный аквамарин в ладонь, могу представить себе образ человека и стать кем угодно, или для этого еще что-то необходимо». Зажав в ладони осколок, зажмурившись, я попытался вспомнить образ своего отца. Открыл глаза, взглянул в зеркало, на меня по-прежнему смотрел консьерж. «Так, значит, это работает не так».